Сменив работу и отношение к жизни, я избавился от беспокойства и язвы желудка. Арден Шарп Пять лет назад я страдал от беспокойства, депрессии и болезни. Врачи утверждали, что у меня язва желудка. Они заставили меня сесть на диету, но легче мне от этого не остановилось. Однажды я имел несчастье случайно прочитать статью о раке. Мне тут же показалось, что все симптомы совпадают. Теперь я не просто беспокоился. Я был в ужасе. состояние желудка это отразилось самым пагубным образом. Последний приступ случился, когда меня признали негодным к службе в армии. И это в 24 года. В то время, когда мне полагалось находиться в расцвете сил, я был разбит до основания. Моя жизнь зашла в тупик, впереди не было и проблеска надежды. В отчаянии я попытался понять, каким образом довел себя до такого состояния. Мало-помалу мне начала открываться горькая правда — За два года до того я пребывал в отличном здравии и расположении духа и работал продавцом, однако военные тяготы заставили меня перейти на завод. Мало того, что к работе я не питал ничего, кроме презрения, окружающие люди оказались сварливыми и скептично настроенными типами. Они брюзжали по любому поводу. Мне постоянно приходилось слышать проклятие в адрес работы, зарплаты, длительности рабочего дня, всех членов руководства и т.д. и т.п. Каким-то образом я против собственного желания впитал это негативное отношение. Вскоре я начал понимать, что язва желудка может быть вызвана моим отрицательным настроем и негативными эмоциями. Я... Принял решение вернуться к старой работе, чтобы иметь возможность общаться с людьми, мыслящими конструктивно и оптимистически. Возможно, это решение спасло мне жизнь. Мне удалось приобрести друзей и деловых партнеров, которые оказались именно такими, как мне было нужно, свободными от переживаний и язвы желудка. Стоило мне переменить эмоциональное состояние и улучшение здоровья, не заставило себя ждать. Прошло немного времени, и я забыл, что у меня была когда-то язва. Я сделал открытие, что здоровье, счастье и успех можно подхватить у окружающих точно так же, как беспокойство, раздражение и неудач. Это стало главным уроком моей жизни. Впрочем, постигнуть его следовало гораздо раньше, ведь в течение многих лет я постоянно слышал и читал об этой простой истине. Учиться пришлось на собственных ошибках. Теперь я понимаю, что имел в виду Христос, говоря, «каковы мысли в душе Его, таков и Он».